Я сфотографировал эту и две следующие легенды и поторопился в столовую Все-таки обещал Егору попасть на ужин По дороге обдумывал прочитанную сказочку Если считать, что в ней есть хотя бы доля правды, то она вполне объясняет, почему в Российской империи оракулов превращают в бездушных кукол, которые тупо выполняют приказы Вероятно, это и не только и не настолько государственная инициатива. Возможно, приказ спустился сверху. Я не императора имею в виду. Пустые домыслы. Но следующие легенды повествуют о том, как Перун столкнулся с магом крови и властелином времени. И проиграл. Марина богиня, управляющая кровью. У Ломоносовых, судя по всему, дар времени. Все мои догадки были эфемерными, но... Я четко ощущал, что нащупал важную ниточку. В столовую я зашел в хорошем настроении. Помахал ребятам, которые уже заняли столик, и потопал к раздаче. Но неожиданно из кухни вырулили две девушки в полицейской форме и целеустремленно направились ко мне. Марк Ломоносов спросила одна из них, и когда я кивнул, вытащила наручники и сказала, «Нам нужно поговорить».